Эпизод 7. Мы все заняты выживанием. Время пошло. Двери закрываются и терки стартуют. Стоун замечает неподалеку Оскара, тот подмигивая уходит на привычный ему фланг, ближе к территории продавцов. После первых же минут ожидания Сталлоне осознает, что это будут его самые долгие и мучительные терки. Если в первый день он был просто растерян, то теперь наконец ощутил себя частью организма. Правда, пока не самый нужный, как волос на голове. выпадет, не заметишь. А ведь могут и вырвать с корнем за ненадобностью. И все равно, тут на терках он участник чего-то большого, полноценный участник, ведь он в некотором смысле выполнил функции консультанта. Это, конечно, не посредник, но что-то близкое. Если в итоге об этом громком деле пойдет молва, он сможет гордо озвучить свою роль, немного преувеличив важность собственного вклада. Цель, цель, цель, бормочет Стоун себе под нос. Цель все та же стать жизненно важной частью организма, получив желанный билет и Хадир трамплин к ее достижению. Спустя два часа начинается движение. Специально или случайно Хадир проходит прямо перед ним, почему-то вместе с Раеном. Ах ты мерзкий прихлебала!» — думает Стоун. Об участии этого сбитого летчика Хадир не упоминал. 303 пытается следить за ними, не оборачиваясь, боковым зрением. Они заходят на синюю территорию продавцов. В любом другом случае для дела использовались бы жёлтая зона и сами посредники. Стоун провожает эту парочку взглядом и медленно перемещается в их сторону. Увидев Хадира Мелфат встает со стула, который, как правило, выносят для него безбилетники в надежде получить каплю благосклонности. Лидер продавцов ни слова не говоря, кивает безбилетнику, затем они оба разворачиваются и идут в сторону ворот. Теперь нужно ждать. Неясно пять минут или несколько часов, но по словам Хадира Мелфат обычно возвращается через полчаса. Лучше всего оставаться в толпе, стараясь не выделяться напряженным поведением. Хотя если посмотреть, тут все в своих переживаниях, и выделиться получится разве что пробежавшись голышом. Завершив фейерверк бредовых мыслей, Стоун подходит к Бенуа. Тот присоединился к кружку, обсуждающему экологические проблемы земли. Смысла в этом мало, так как по итогам съезда безбилетников вряд ли примут ряд эффективных мер по спасению планеты, но это интереснее, чем таращиться в металлический пол и позволяет все еще держаться за мечту о возвращении домой, на родную планету. Многие собираются в кружки и обсуждают всякую чушь, лишь бы убить угнетающее время тёрок. Эй, как дела? Нормально, отвечает по-привычному спокойно Бенуа. у тебя как? Ты какой-то дёрганый. Ты за мной следишь? Нет, но это заметно. Ну, должно произойти кое-что важное, вроде как. Ты, наверное, слышал наш разговор с Оскаром. Слышал, но не слушал. Это меня не касается. У тебя проблемы? Нет, вряд ли. Хотя нельзя быть на сто процентов уверенным. В общем, что бы ни происходило, оно происходит прямо сейчас, а я нахожусь в неведении. Волнуешься? Мягко сказано. Ты не против еще одной бесполезной мудрости? Бенуа подмигивает. Ну давай, вяло улыбается Стоун. На этот раз азиатская. Если не можешь повлиять на ситуацию, то нет смысла напрягаться. Отпусти то, что тебе не подконтрольно. Легко сказать. Все мудрости такие. Легко сказать и трудно сделать, улыбается Бен. Тебе надо отвлечься слову, об азиатах. Послушай вон того парня. Бенки кивает в сторону. Какой-то парень рассказывает о неудачном перевороте в Японии, который мог случиться лет пять назад. Я помню это. Был у меня знакомый хакер, Эйджи. Он поддерживал сепаратистов, взламывал серваки правительства или что-то типа того, сбежал от ареста в Малую Америку, и там мы познакомились. Малая Америка это Чикаго? Ты говорил, что ты оттуда. Это несколько штатов: Иллинойс, Индиана, Агайо. Был еще Мичиган, но его почти целиком затопило. Остальные успели построить стену, а через пару лет решили объединиться. Теперь это Малая Америка. А что с тем парнем, хакером? Пропал без вести, пожимает плечами Стоун. Он ловит себя на мысли, что практически все его знакомые пропали. Кто-то умер, а кто-то понял, что со Стоуном добра не жди. Может, в тюрьме, может, выслали обратно или даже убили. «Сожалею». Я тоже, И о Что он смотрит вдаль Мун Кейджа? Куда-то в сторону сектора 2. Бывает, что и ночью его глаза бегают по той стороне колонии. Он размышляет о том, чем заняты девушки. У них свой мир, свои дела, но обитательницы сектора 2 в большинстве своём сплочённы. На их стороне стабильность. Вряд ли новички там сразу попадают как он в яму полную дерьма. Они додумались поддерживать друг друга, а не грызть глотки. С другой стороны, зная Брауна, можно предположить, что девушки тоже часть общего плана. Если бы руководству это было нужно, повод их рассорить нашелся бы. Ну а пока на той стороне мир. Первый же сектор ждет от новичков, что они сразу начнут себя проявлять, буквально с момента, как ворота за твоей спиной захлопнутся, и стол он себя проявил, правда, не лучшим образом. Но теперь все изменится. Должно измениться. Ведь он все просчитал, и по его подсчетам, именно он выйдет главным выгодополучателем от дела с посылкой Хадира. Стоун замечает у забора девушку Спустя неделю Луна наконец оказалась рядом. Он много раз надеялся, что она подойдет, и у них завяжется какой-нибудь легкий доброжелательный разговор, но всякий раз она пропадала так же быстро, как появлялась. Он даже не успевал попасться ей на глаза. Вспоминая их знакомство, он задается вопросом: а помнит ли она его? Да как тут забыть, стыдливо напоминает он себе. С этими мыслями Стоун идет к забору, вдоль которого тянется узкая зеленая дорожка четырех на весь Мункейдж центровых. Луна что-то обсуждается одним из них. Если не сейчас, то когда? Не это ли тот самый момент, когда его жизнь должна измениться? Да и что случится от разговора с ней, когда параллельно ведутся серьезные дела? Несмотря на общие законы, парни и без центровых периодически перекидываются парой слов с девушками, проворачивают свои дела. Чем он хуже? Тем более, что ему от нее ничего не нужно, только очистить совесть перед новой главой, в которой он перестанет думать исключительно о выживании и сосредоточиться на росте. Ведь посылка Хадира сулит ему новую жизнь. Привет, улыбается Стоун, но встречает противоположную реакцию. Уровень доброжелательности равен нулю». Чего тебе? спрашивает она и сразу бросает взгляд на смотровую, будто оттуда могут пустить пулю в лоб нарушителю. Уходи отсюда, чувак, добавляет центровой. Я просто хотел извиниться за то, что случилось в день, когда настолько Луна грубо обрывает его. О'кей, проехали. Не церемонясь, она поворачивается к центровому. Ну так что, сможешь? Времени мало. Луна явно взволнована. Ее мысли заняты чем-то другим настолько, что она игнорирует присутствие Стоуна. Сколько у меня времени? Не знаю, они скоро вернутся. Тут без вариантов совсем. Тебе лучше обратиться к четвертому». Центровой кивает на другой конец забора. Джорич лучше знаком с ними и ближе всех к воротам, но попросит больше. Спасибо, говорит она и что-то вкладывает в его руку, затем кивает и решительно направляется вдоль забора к крайнему центровому. Стоун следует за ней. Меня зовут Стоун. Буду иметь в виду. Хочу поговорить. Тебе нечем заняться? Она останавливается. Я безбилетник и пытаюсь это исправить. Мне все равно кто ты. Если ты уйдешь, я буду выкрикивать твое имя. Стоун и понятия не имел, насколько сильным было желание привлечь ее внимание, и поэтому удивляется собственным словам. Луна замирает, разворачивается и опять, посмотрев наверх, подходит ближе к забору. Что тебе нужно? Я хочу познакомиться. Видимо, по тебе хорошенько прошлись во время приветствия, потому что мы с тобой уже успели познакомиться. Вся колония это видела. Почему ты так со мной общаешься? Ты пустое место, и в первый же день это показал, отвечает она, но без ненависти или обиды. В ее голосе холод и убеждённость, и от этого слова ранят еще сильнее. Конечно, я никто, не то, что дикарь, Дерется, как животное, а еще замочил неудачника, которого бросили к нему в камеру. С ним у тебя проблем нет. Тебя это не касается. Я знаю, что не касается, но я просто пытаюсь извиниться за то, что сделал. Разве одно только это не говорит о том, что я другой, что я не как эти парни? Он презрительно машет рукой себе за спину. Луна, услышав его доводы, недолго размышляет, а затем отвечает. Ты сделал то, что сделал из-за страха перед болью, но здесь в колонии нас окружает только она. Хочешь нести какую-то ценность? Научись терпеть боль. Каждое слово Луны звучит грубо и четко, будто она солдат на тропе войны. Но может это недалеко от истины? Может, так она воспринимает борьбу с начальником Брауном? В любом случае разговор ушел совсем в другую сторону, и Стовн этого не ожидал. То есть я никто только из-за того, что боюсь удара током? Может, мне еще чего-то не хватает? спрашивает 303-й. Луна задумчиво направляет глаза вниз, будто подбирая наиболее точное слово. Стержня духа. Наверное, духа. Причем тут дух? Я виноват, но нас тогда только привезли. Я не знал, как реагировать на действия этого психа. А теперь знаешь? Да. О'кей. Посмотри на меня внимательно, говорит она и делает шаг ближе к забору. Просто посмотри мне в лицо и скажи: ты видишь обиду? Что не видит ничего, кроме раздражения? Ты действительно думаешь, что у меня есть время обижаться на какого-то безбилетника? Думаешь, у меня нет других забот? В тот момент, когда я пришла в себя после удара током, я перевернула страницу. Ты не первый, кто создал мне проблемы, и не последний. Тут каждый день происходит что-то ужасное. Все, что мы можем сделать это перевернуть страницу и жить дальше. Вспомни об этом, когда в следующий раз окажешься в дерьме, и надеюсь, это поможет тебе выжить. Она делает шаг назад, но Стоун опять ее останавливает. Во мне есть то, что ты ценишь. Во-первых, дело не во мне, а в тех, кто пытается что-то изменить, пытается хоть как-то бороться. Во-вторых, не думаю, что в тебе это есть. Ты остановил меня, сказав, что привлечешь внимание, хотя знаешь, что это не нужно ни тебе, ни мне. Ты вновь создаешь нам обоим проблемы, считаешь это правильно? Считаешь манипулировать это достойно? Давай, кричи. Зови меня на всю колонию. Стоун виновато отводит взгляд. Я сказал это не подумав. Извини, я хочу, чтобы ты знала, я выбрал тебя из всех только потому, что ты первая попалась мне на глаза. Там не было никакого умысла. Браун приказал мне выбрать кого-нибудь, выбрать ту самую. И я выбрал. Ну и как? Ты доволен своим выбором? Я та самая? Он совершенно раздавлен этим разговором и поэтому оставляет вопрос без ответа, но если бы мог, то сказал бы, что она совсем не такая, какой он ее представлял. Да и весь их разговор тоже зашел не туда. Был момент, когда ему показалось, что он может все, но эта девушка парой слов вернула его на землю, точнее, на луну, где он был пустым местом. Луна, прочитав на его лице, что ему нечем крыть, едва заметно кивает и говорит: "Но вот именно. Я остановилась не потому, что ты мог что-то там выкрикнуть, а чтобы сказать тебе, что ты ошибся, если решил, что между нами может возникнуть дружба или любая другая связь". Ты подошёл к забору, чтобы пообщаться, будто мы в каком-то парке. А хорошенько. У меня нет времени ни на извинения, ни на бестолковую болтовню. Напомню тебе, что это Мункейдж, и ты здесь никто. Ее слова не звучат оскорбительно. Все гораздо хуже. Они звучат как констатация факта, Твердо и неопровержимо. Никто. Так значит, мне не хватает репутации, чтобы ты со мною заговорила? Не хватает репутации, чтобы ты просто сказала, что принимаешь мои извинения за то дерьмо, которое произошло в худший день моей жизни. Стоуну обидно настолько, что он чувствует, что готов заплакать. Его били и унижали, пытали и снова били, но даже тогда не было такой обиды, как сейчас. Дело не в репутации, отрицает она. Мы все тут заняты одним, и ты, и я. Мы заняты выживанием. Этим разговором ты не помогаешь мне, я не помогаю тебе. Скорее наоборот. Мы оба снижаем шансы друг друга. Я так дела не делаю. Я занята спасением себя и дорогих мне людей, людей, которые готовы проходить через боль ради друг друга, а прямо сейчас ты мне мешаешь. Если ты не согласен, докажи, что от тебя есть польза для нас, и тогда мы будем полезны тебе. Если ты считаешь себя чем-то большим, чем существом, пытающимся выжить за счет других, возьми и докажи прямо сейчас мне и всем остальным, что ты тот, на кого можно положиться. Стоун молчит, и Луна, опять кивнув и этим подтверждая свою правоту, продолжает на него давить. Вот так все просто. Ты мне, я тебе. И на этом все, 303. -й». Она читает номер на его нашивке. «Раз мы разобрались и поняли, кто и что из себя представляет. Предлагаю разойтись, как будто этого разговора не было. Прощай, Дэни, то есть Стоун, говорит она, немного растерявшись, и не дожидаясь ответа Стоуна, быстро идет дальше вдоль забора. Эй, стой! Стоун пытается ее остановить, но Луна его игнорирует. "Если я пустое место?" Его слова прерывают, столкнувшийся с ним очередной центровой. Стоун обходит его. "Луна, все дальше!" И он почти теряет ее из виду. "Если я, Луна!" кричит ей вслед Стоун через всю площадку так громко, как только может. Подействовала. Луна останавливается. Теперь она уже сама подходит к забору. "У тебя знакомая", объясняет она. "Что?" Ничего. Доживю. Даниэль. Она повторяет немного по-другому, будто пробует это имя на вкус. Ты знаешь меня? В этот раз уже она не отвечает. Луна скорее озадачена этим вопросом. Ты сам назвал свое имя в тот день, но такое чувство. Она скорее задается вопросом, чем утверждает. Да, но ты сказала так, будто мы давно знакомы, заканчивает ее мысль, Стоун, потому что и сам это ощутил. Луна молчит. Она смотрит, будто сквозь него, куда-то в глубины своего сознания и ищет ответ. Не потому, что спрашивает она, а потому что это загадка для нее самой. Ты знала меня до Mooncage'а? Не думаю, тихо говорит она. Что? Теперь удивлён Stone. Такого ответа он не ожидал. Что значит не думаю? Обычное доживю. Затем Луна опять бросает тревожный взгляд на Смотровую делает шаг назад от забора. Стой, снова пытается задержать ее Стоун, и незаметно для себя тянет к ней руку, но вовремя очнувшись, отводит ее от забора. «А и ты! Кто-то грозный, судя по голосу, кричит из-за спины. Стоун оборачивается и видит приближающегося к нему Ханса. Стоун испуганно замирает. Луна, стоявшая мгновение назад рядом, пропадает. Не двигайся, рычит Ханс. Стою, стою, испуганно опускает глаза Стоун. Ты наступил на нашу территорию. Хан указывает пальцем на красную зону у себя под ногами. Стоун смотрит вниз, но видит, что стоит на территории центровых. Последние нормально относятся к нарушениям границ, лишь бы их работе не мешали. Чего не скажешь о гладиаторах. Я не на вашей территории, протестует Стоун. Я все видел. Чтобы обойти центрового, ты сделал пару шагов сюда и прыгнул назад, как чертов заяц. Да брось, мужик, если и было, то всего два шага. Что ты сказал? Ты предлагаешь мне забыть, что ты нарушил границу гладиаторов? Он хватает Стоуна за воротник. Я виноват, простите, парни, разводит руками Стоун. Ханс смотрит на Леона, сидящего в центре красной зоны за столом. Тот кивком дает добро на небольшую порцию насилия. Грёбаные безбилетники. Мне кажется, вы начали забывать, где ваше место. Вот, на примере тебя. Я и напомню всем. Ханс толкает Стоуна спиной к забору. Пожалуйста, я случайно, я не заметил, взмаливается 303, оборачиваясь. Но поздно. Он в сантиметрах от забора и затылком буквально ощущает знакомый гул. Мне плевать, отвечает Ханс на мольбы и толкает Стоуна спиной на прутья. Тот моментально получает разряд тока. Давно он этого не чувствовал, но не забыл боли парализующие все тело. Сто падает, не в силах контролировать конвульсии конечностей, из легких будто вырывается воздух. 303 не может проронить ни слова и просто кряхтит. Ханс хватает его за шиворот и тащит по полу на территорию безбилетников. Вокруг героев действа быстро образуется стена зевак с серыми браслетами. Щикастоу натрётся о гладкий прохладный пол. Шок проходит. Теперь он явственно чувствует острую боль в боку. Треснувшее ребро дает о себе знать. Это напоминание, что будет с теми, кто нарушает границы, кричит Ханс и приподнимая Стоуна бьет его ногой по лицу. Стоун мечтает потерять сознание и не ощущать боль в груди. Лицо его сейчас не волнует. Пол мигом заливает кровью из носа новичка, но сознание все еще на месте. Громила размахивается, опять метя ногой в грудь, лучше бы в лицо. Последнее о чем успевает подумать Стоун перед тем, как сжаться. Он слышит звук, напоминающий громкий шлепок. Не похоже на хруст сломанного ребра, который он ожидал услышать. Но может оно впилось в какой-нибудь важный для жизнедеятельности орган. Если так, то через мгновение он испытает остовымую с ударом ножом боль. Стоун лежит с закрытыми глазами и ждет волну выжигающих сигналов в мозг. Слышен грохот, будто прямо перед ним уронили огромный чемодан. Открывает глаза и видит затылок лежащего Ханса, а над ним стоит Бенуа, потирая кулак. Чтобы вырубить такую тушу, нужна не только сила, но и умение. Бенуа явно имеет опыт работы руками. Что делать дальше? Подняться? Сто он пытается, но тело его не слушается. Лучше совсем не двигаться. Как ты? Бен нагибается к нему. Сто хочет пошутить, что 302 там стил Хансу за приветствие, но не может. Сто он показывает жестом, что терпимо, но лучше оставить его лежать ровно так, как он лежит. А потом замечает, как безбилетники расступаются, пропуская вперед весь без исключения клуб гладиаторов. Леон встает из-за стола, выбросив колоду карт. Бенуа выше его на полголовы, но проблема в том, что лидер Красного клуба в два раза шире. Грамилло подходит ближе. "Мне разобраться", спрашивает Максимус. "Нет, коротко отвечает лидер и выходит в центр. Он бросает почти безразличный взгляд на лежащего без сознания Ханса, затем на Бена и наконец на Стоуна, выглядящего на фоне этих титанов скорее как половая тряпка. Будь на месте 302 заключенного кто-то другой возможно народ потребовал бы крови, но само это молчание уже говорит о том, что силы, насколько это возможно, равны. Да, за Леоном самые крепкие парни Мункейджа, но Бен на глазах у всех с одного удара уложил едва ли не сильнейшего гладиатора. Вызов брошен. Леон и Бен сжимают кулаки. Звучит сигнал, означающий, что ворота открыты. Зеваки мигом расступаются. Отряд из десяти охранников во главе с Брауном приближается к эпицентру беспорядков. Начальник колонии улыбается в предвкушении. Расталкивая всех охранники создают для него проход. Он выходит в центр импровизированного ринга. Леон теряет всякое желание участвовать в действии и медленно пятясь назад становится в один ряд с гладиаторами. Что тут у нас? Браун разглядывает лежащих на полу и затем медленно поднимает глаза на Бенуа. Хм, понятно. Интересная ситуация. Канц. Гладиатор не реагирует. Браун толкает его ногой, но ничего не происходит. Начальник удивлённо вскидывает брови. 302, -й. у тебя, я вижу, крепкий удар. Но кто бы сомневался, учитывая твою богатую историю, я должен выразить тебе благодарность за это. Он презрительно кивает на тело Ханса. Как говорится, от своей доли не убежать. Да, Ханс, я ведь предупреждал тебя, что будет ответ за недавний проступок. Браун бросает взгляд вверх на камеру дикаря. Правда, я не думал, что это произойдет таким образом, но ничего, назовем это кармой. Получил ты сполна, а потому грехи твои прощены. Начальник перекрещивает воздух над ним. Инициатор, видимо, этот молодой человек. 303. У тебя какая-то невероятная способность создавать себе проблемы на ровном месте. Браун ногой толкает Стоуна, переворачивая его на спину. Тот корчится от боли. Не было времени посмотреть запись. Он осекается, поглядывая поочередно на Бена и Стоуна. А, вот в чем дело. 302 вступается за 303. -его. Одна партия. Как это я сразу не понял. И еще как вступается, понимая, что рискует собственной жизнью. Давно такого не было. Ты 302 настоящий мужик. Вот что я тебе скажу. Леон, кричит Браун и оборачивается. Да, сэр, отвечает гладиатор и делает шаг вперед. Что ты думаешь насчет всего этого? Браун указывает на два тела под ногами скорчив презрительную гримасу. Ханс получил по заслугам, сэр. Вступиться за друга достойный уважения поступок. Видите, Леон признает, что правда первостепенно. Ты прав. Это действительно достойно уважения. Уважение слово, которое давно забыли в этих стенах. Я уважаю тебя, 302, за твой поступок, и наверняка уважает каждый из этих ребят. Браун поднимает руки перед лицом и начинает хлопать, всем видом давая толпе понять, что им стоит подключиться. Через мгновение уже весь сектор холодно аплодирует. Меня зовут Бенуа, говорит 302, но его слова пропадают в шуме оваций. Что ты сказал? переспрашивает начальник. Аплодисменты мгновенно прекращаются. Меня зовут Бенуа, ровно тем же тоном повторяет заключенный. Мы все, конечно, тебя признаем, но твой поступок все же не ставит тебя выше правил колонии. Я к тому, что ты забыл кое-что добавить, Сэр, выдавливает из себя 302. -й. Вот. Об этом я и говорю. Я тебя уважаю за твои убеждения, за твои принципы, Бенуа, но ты не проявляешь ко мне ответного уважения. Я просил обращаться ко мне, как то предусматривают правила нашего учреждения. Это не моя прихоть, не мое высокомерие, это правило. А благодаря правилам мы все тут на грёбаном спутнике Земли прекрасно уживаемся. Браун тычет пальцем в белый потолок. Он делает глубокий вдох, а затем выдох и спокойно продолжает. Что ж, я не хочу заставлять тебя. Я хочу заслужить твое уважение, и думаю, что лучше всего это сделать в той форме, которая для тебя и людей подобных тебе наиболее приемлема. Я читал твое дело. Я читал дела каждого из вас. Он обводит взглядом всех. Ни один из 300 заключенных не близок к званию настоящего воина, так как близок ты. Ты воин. И был воином значительную часть своей жизни, в отличие от этих отбросов. Браун брезгливо отмахивается от заключенных. И раз ты воин, то вероятно ты ставишь силу выше интеллекта, которым я пытался на тебя подействовать. И я покажу силу. Покажу то, что ты должен во мне уважать. Браун разворачивается и передает охраннику дубинку вместе с жилетом, на котором висит кобура, из которой торчит приклад пистолета. Затем аккуратно снимает черные кожаные перчатки, высвобождая болезненно тонкие и длинные пальцы. Снимает свой неизменный головной убор. Картуз. Не оборачиваясь, он говорит: "Десятки лет на земле был популярен такой вид спорта, как бокс. До всей этой виртуальной чуши роботов настоящие люди выходили на ринг и дрались по четким правилам. Бокс, как известно, все еще существует, но к моему большому сожалению, мало кого интересует". Браун разворачивается к Бенуа и жестом приглашает его подойти ближе на импровизированный ринг. 302 делает несколько шагов вперед, сжимает кулаки и принимает стойку. Браун продолжает, легко перепрыгивая с одной ноги на другую. Так вот, вплоть до официального запрета бокса между живыми людьми, те, кто разбирался в нем, спорили, что же важнее: скорость или сила? Сила? Браун поднимает правую руку. Или скорость? Поднимает левую я думаю скорость. Начальник делает резкий скачок вперед и бьет левым кулаком по лицу Бенуа. Тот сразу теряется. Удар действительно оказался настолько быстрым, что друг Стоуна не успел никак отреагировать. Капли крови, стекающие с рассеченной брови, падают на металлический пол. Бенуа смотрит на маленькую багровую лужицу, которая собирается у него под ногами. Не беспокойся, я попрошу помыть после нас. Продолжим. Ещё один скачок вперёд, лёгкое уклонение и та же левая рука отправляется в район печени осуждённого. Тот складывается вдвое, но всё ещё стоит на ногах, тяжело дыша. А это, кстати, второй не менее важный вопрос. Куда лучше бить? В лицо или в корпус? Я больше люблю в корпус, потому что хорошим ударом в голову ты отключишь противника и победишь, а удары в корпус вызывают боль, они будто высасывают жизнь. Ты со мной согласен? Бенуа, приходя в себя, размахивается и медленным, но тяжелым ударом метит в лицо начальника. Тот уворачивается и выдаёт контрудар снизу. 302, кажется, успевает уклониться, но уже через секунду становится понятно, что его ноги трясутся, а тело болтается из стороны в сторону. Он падает на одно колено. Глаза зажмурены, он пытается прийти в себя. В те времена говорили, что бокс это шахматы, бокс это философия, бокс это образ жизни. Как же легко эти подонки после нескольких смертей отказались от такой эффективной философии, от такой жизни. Браун добивает стоящего на одном колене заключенного, и тот распластывается по полу. Насколько я помню, в день нашего знакомства ты просил освободить тебя, чтобы ты раскроил мне голову или нечто подобное. Прости, я не помню дословно, но в целом у меня память хорошая, и я, если так можно выразиться, вписал твое предложение в свой рабочий график. Но, как мы только что убедились, это были не более чем пустые угрозы. Я вынужден заявить, что разочарован тобой, африканский воин. Браун указывает охраннику на свою электродубинку, и тот бросает ее. Начальник выкручивает мощность аппарата на максимум, подносит ближе к Бенуа. Завершая лекцию об этом замечательном, но забытом виде спорта. Не люблю хвалиться, но и проболчать не могу. Я был последним, кто завоевал чемпионскую медаль в Британской армии. Жаль, что регулирующие органы отобрали у тысяч спортсменов со всего мира возможность заниматься таким благородным видом спорта. Но мне грех жаловаться. Ведь благодаря Мунгейджу у меня периодически появляется возможность стряхнуть стариной и попрактиковаться с молодыми львами. Спасибо. Браун замахивается шокером над головой Бена. Стоун тянется к нему, пытаясь что-то выдавить из себя. В этот момент из толпы вылетает чья-то нога и выбивает шокер из рук начальника. Тот трёт руку и ошеломленно смотрит, откуда прилетел удар. Заключенные, словно по команде, отходят назад и освобождают пространство. Один человек стоит так же, как и стоял. О! Тянет Браун Как это на тебя похоже. Грязный, подлый приемчик из подтишка. Ничего. Я прощаю тебе это. Нет смысла осуждать зверя за проявление его натуры. Дикарь медленно входит в круг, не обращая внимания на болтовню начальника. Я не заметил, что ты тут. Мне казалось, ты предпочитаешь оставаться у себя в пещере. А мне казалось, что в боксе не было разрешено добивать лежачего, произносит Дикарь, холодно глядя на приходящего в себя Бенуа, затем переводит взгляд на Стоуна, лицо которого в крови. Я знаю это, потому что в моей стране бокс все еще существует, по крайней мере, существовал. Павел смотрит на тело Ханса, тот начинает подавать признаки жизни. Я вижу у вас тут весело, Охрана окружает дикаря. С тобой будет веселее, улыбается начальник и жестом отогнав своих людей, становится в боевую стойку. Давно мы с тобой не разминались. Интересно, чему ты научился с прошлого раза? Что от тебя можно ожидать чего угодно, например, удара ножом. «О, прости. Это профессиональное. Браун вынимает из-за спины нож и бросает охраннику. Некоторое время они кружатся по рингу, изучая друг друга. На лице начальника ухмылка, в выражении дикаря читается сконцентрированность. Браун предпринимает попытку нанести удар, но тщетно. Павел уклоняется и этим удивляет нападающего. Еще несколько взмахов кулаками не увенчиваются успехом. Павел тоже атакует, но начальник с легкостью уходит с траектории ударов и попадает контратакой по зубам. Неприятно, да? Павел делает еще несколько выпадов, но начальник тюрьмы их блокирует. Противники сближаются, и в этот момент Браун плечом отталкивает дикаря. Павел падает, но сразу поднимается. должен признать, бьешь ты сильнее, чем раньше. Как ты это делаешь? Колотишь стенки камеры, имей в виду, это корпоративное имущество, за порчу которого предполагается штраф". Браун налетает на Павлова с несколькими ударами, но все уходят в защиту или в воздух. Заключённый пытается ответить, но соперник успевает отскочить. Кулак Павла разрезает пустое пространство. Несмотря на твои умения, должен заметить, что тобой движет злость, а в таком деле важны ясность разума и холодный расчёт. Браун нападает и, обманув противника ложными ударами, наносит последний поддых. Ликует. Я своим кулаком ощутил, как воздух покидает твои лёгкие. Павел, зарычав, совершает несколько ударов и добавляет коленом в корпус, практически в то же самое место, куда пропустил сам. Начальник начинает кашлять. Охрана заметно нервничает и начинает переглядываться. Их шокеры активируются. А, <свят> нарушаешь правила ногой крысёныш. Они снова налетают друг на друга с кулаками, но сталкиваются практически лоб в лоб. Корчис пытаются нанести урон один другому. Браун, пользуясь тем, что выше выходе на голову, давит ему глаз своим острым выбритым до блеска подбородком и цедит. Маленькие боксерские хитрости. Павел, схватив его за волосы одной рукой, наносит другой размашистый удар по челюсти, но начальник успевает увернуться, они расходятся. Заключённый держится за глаз, начальник за покрасневшую щеку. Близко, очень близко и подло. Ладно, размялись, а теперь займёмся воспитанием. Начальник лёгким движением расстёгивает чёрный ремень и вытягивает его из пояса. Наносит им хлёсткий удар. Павел отбивается рукой, но кончик ремня, отведя плечо, с хлопком бьёт по спине. Дикарь шипит от боли. Браун бьёт ещё, и на этот раз ремень оставляет след на щеке заключённого. Как ты заметил, я неплохо управляюсь с этой штукой. Отец научил, точнее, он практиковался на мне, а я запоминал. Начальник замахивается и в третий раз, но Павел срывается с места и схватив Брауна за пояс, валит на землю. Быстро занимает позицию сверху и смыкает пальцы на горле. Начальник снизу тоже обхватывает горло дикаря, но ремнем. Павел наносит несколько сильных ударов, но противник уклоняется, и кулаки бьют по полу. Оба борца кряхтят, скалятся кровавыми зубами, бурчат что-то друг другу. Дикарьня оставляет попыток попасть по лицу начальника колонии, но все они приходятся мимо. Ремень затягивается туже. Силы начинают покидать заключенного. Лицо краснеет, но глаза еще больше, они будто наливаются кровью. Хватка ослабевает. Павел перестает бить и теперь просто пытается достать до лица Брауна, засовывает пальцы ему в рот, хочет добраться до глаз, но все тщетно. На последнем издыхании он хватается за ремень, сжимающий горло. Браун легко скидывает противника с себя и продолжает душить уже обмякшее тело сзади, поставив колено тому на спину. Заключённые испуганно наблюдают, а охранники не решаются остановить озверевшего начальника. Павел закрывает глаза. Его руки падают на пол. В этот момент в драку ввязывается еще один человек. Андря удар кулаком приходится по уху начальника. Тот, ошеломленный чей-то дерзостью, будто просыпается и отпускает Павла. Поворачивается в поисках источника подлого удара. Стоон в ужасе. Он не может поверить в то, что сейчас сделал. Удар получился совсем не ударом, скорее неприятным и очень неуважительным. 303 Шепид Браун, уставившись на него волчьими глазами, в которых Стоун читает свой приговор, однозначный и безапелляционный. казнь. Забыв про еле дышащую жертву, Браун свистом отдает команду помощнику, и в его руки прилетает дубинка. Она активируется с уже знакомым Стоуну режущим слух звуком. Браун идет на заключенного, успевшего только закрыть лицо. Начальник замахивается, но его прерывают сирены и объявления из динамиков. Внимание, заключённый убит. Заключённый убит. Какой сегодня весёлый день, фыркает Браун. Он держится за покрасневшее ухо и оглядывается по сторонам. Всем вернуться в свои камеры, бросает взгляд на Стоуна и добавляет: Кроме тебя, твоё веселье только начинается. Начальник бьет Стоуна по ноге шокером, и тот с криком опускается на одно колено. Толпа разбегается. Пришедшего в себя Ханса уводят гладиаторы. Безбилетники во главе с Оскаром помогают Бену подняться. Остаются лишь Павел, стонущий от боли 303-й и начальник колонии. Стоун падает на спину, смотря на белый потолок, пытается размеренно дышать, но на каждый вдох ребра отвечают резким уколом, что заставляет весь корпус скрутиться в судороге. Один его глаз, залит уже высохшей кровью, но он все равно смотрит вверх, представляя за этим колпаком землю. А затем боковым зрением замечает луну, стоящую немного дальше за забором. Браун в это время, словно дирижер, вырисовывая дубинкой узоры в воздухе, разгоняет заключенных по камерам. Но ну, дикарь, тебе повезло. Опять в этот раз ты должен благодарить 303-го, хотя и я должен его поблагодарить. К сожалению, для всех нас ты пока должен жить. Вы оба должны жить. Темнота. Стоун больше ничего не чувствует. Спрятав голову под капюшон, Стоун идёт вдоль дороги. Рано утром здесь относительно безопасно. Промышленная территория полна бездомных, но даже они сейчас спят за стенами заброшенных заводов. Он видит группу людей, греющихся под мостом у мусорного бака. Этот запах жжёных отходов постоянно заполняет здешние улицы. Языки пламени поднимаются, образуя черное пятно на нижней части моста. Стоун живет в похожем месте, только в другом конце города. Один из бездомных, обернувшись, замечает хакера и вместо того, чтобы вернуться к своим делам, провожает его взглядом. Стоун прибавляет шаг. Бездомные в целом, конечно, не самые храбрые ребята. Они разбегаются при виде гвардии здравоохранения, но ради еды или очередной дозы вполне способны ограбить любого достопочтенного гражданина Чикаго, забредшего не туда. Но Стоун, не самый достопочтенный гражданин изобрел ровно туда, куда хотел. Добравшись до огромного обветшавшего здания с надписью Склад НВК для хранения электроники номер 17, Стоун обходит его по переулку. Всякий раз, когда он приходил сюда, здание нужно было обходить, и это казалось ему слишком бросающимся в глаза. Если несколько человек в течение дня забегают в переулок утром, а уходят вечером, здесь определенно что-то не так. Но с другой стороны, NovaWorld Корп не будет искать их на одном из собственных складов. Хакеры известны своей осторожностью, а занять такое место было смелым решением, слишком смелым для Стоуна, но не для Антона. Лидер бурильщиков всегда был готов пойти на риск, если он оправдывал себя. Затем случилось то, что случилось. Стоун выжидает несколько секунд перед тем, как постучать в заржавевшую оранжево-красную дверь. Тихо. Стоун стучит и через минуту уже ковыряется своими ключами в замке. Можно было поставить электронику, сканирование сетчатки, пароли и удаленную активацию, но это привлекло бы лишнее внимание. Чёртава дверь никогда не открывалась с первого раза, а теперь, спустя 10 месяцев, открывается гладко, как если бы поменяли замок. Войдя, он оказывается на лестничной площадке с металлической винтовой лестницей на 7 этажей. Еще полгода назад уже на этом этапе хакеры знали бы о присутствии постороннего. Датчики движения были расставлены по всей территории, вплоть до подвалов с ходами через городскую канализацию. 309 датчиков. Что он помнил эту цифру, потому что именно он тестировал систему защиты. Закрывает дверь на ключ. Поднимается на третий этаж, медленно передвигая ногами Эхо от шагов по лестнице всегда разлеталось по всему складу, и это был еще один способ узнать о грядущей облаве. На всякий случай Стоун смотрит наверх лестничного пролета. Вроде тихо, входит в коридор. Пол, как обычно, покрыт толстым слоем грязи и пыли. Тоже естественная часть прикрытия. Длинный коридор слабо освещен уличным светом, проникающим через открытые двери и окна. Стоун проходит вглубь здания, внимательно изучая пол следов нет. Да если бы и были, их бы уже на следующий день замело пылью, как в пустыне. Уровень загрязнения этой части города превышает все допустимые нормы. Даже банды отчаялись найти здесь что-либо ценное. Разве что разбирать само здание и сдавать его металлолом. Все, что выглядело худо бедноценным давно исчезло. Идеальное место для создания хакерской базы или берлоги, как говорил Эйджи. Стол останавливается у еще одного выхода, теперь на бетонную лестничную площадку в глубине здания. Спускается на один этаж большой двухдверный проход, их база. На этом этапе 29 датчиков уже сообщили бы бурильщикам о гости. Стол он стучит в дверь. Никакой реакции. Тянет ее на себя, этап отдаётся. Это плохо. Никто из команды не оставил бы дверь на базу не незапертой. Стоун тихо приоткрывает ее, делает еще один шаг и слышит треск под ногами. Он вздрагивает, затем выругивается. Просто стекло. Он ошеломленно разглядывает помещение. Все компьютеры сломаны. Три больших настенных монитора разбиты. Документация на полу, покрытая пылью, разорвана в клочья. Все ячейки ящики в столах и шкафах вскрыты. Вдохнув запах лаборатории, Стоун приходит к выводу, что здесь произошло нечто среднее между штурмом и обыском. Вряд ли перед уходом Антон и Эйджи сделали такое. Да и грабителям и бездомным выгоднее продать дорогую электронику, а не ломать. Нет, тут поработали по-настоящему яростно. Наверняка НВК пришла в бешенство, когда узнала, что база бурильщиков находится прямо у них под носом. Странно, что не сожгли здание, учитывая какой ущерб все эти годы им наносили Антон и компании. Главный экран, возвышающийся над базой и ныне проломленный чем-то тяжелым, ввёл счет миллиардам долларов, утерянным корпорацией в результате деятельности последней международной хакерской команды. Он находит на стене электрощиток, подняв крышку, тянет за рычаг. Поморгав, несколько ламп заливают помещение тусклым светом. Сняв куртку и засучив рукава до ласки, он принимается за работу. Необходимо собрать все системные блоки, точнее, то, что от них осталось. Все грубо вскрытые, везде отсутствуют жесткие диски. На вряд ли досталось что-то ценное. Хакеры, как правило, умеют заметать следы. Все виртуальные данные также были стерты, а сервера канули в бездну. Ещё несколько месяцев назад это был первый тревожный сигнал, что не обошлось. Второй. Антон так и не вышел на связь, по крайней мере, с ним. Он обыскивает ящики, осматривает каждую полку. Ничего, кроме всякого электронного хлама. Опять же, нет даже микрофлешек. Последнее покопаться в мусоре, в макулатуре в поисках каких-либо записей, распечаток, подсказок. Если не Эйджи, так Антон точно должен был оставить что-то понятное только команде. Да к черту команду. Он должен был оставить что-нибудь для Стоуна. Несмотря на то, что Стоун был новичком, между ним и лидером действительно была какая-то особая доверительная связь. Хорошо бы эта связь выразилась вслед из хлебных крошек. Ничего нет. Теперь понятно, что это за черный рисунок, напоминающий гриб, тянется к потолку по стене. Бумаги собрали и сожгли. Стоун выглядывает в окно. Солнце, еле пробиваясь через смог, посылает на землю оранжевые лучи, которые будто космический прожектор бегут по крышам и переулкам пора уходить. Бездомные скоро выйдут на поиски пропитания. Город, если эту территорию еще можно причислить к городу, просыпается. Стоун хватает куртку, быстро натягивает ее и подходит к двери. Берется за рычаг, но замирает. Ковыряется в щитке и находит флеш-накопитель. Такие перестали использовать еще лет 50 назад, старый, но действенный способ оставлять сообщения. Знакомым красным огоньком на щитке мигает маленькая лампочка, а под ней находится знакомый переключатель. Стоун жмет на него. У вас два некоепотривиненных сообщения, хрипло произносят динамики. Пари? Пари, ты тут? У вас сообщения. Прочитать, командует Стоун после некоторого промедления, ответа нет. Прочитать! Микрофон, микрофон! Он начинает судорожно копаться в деталях, находит отвертку и разбирает системные блоки. В течение 20 минут собирает рабочий компьютер. Не хватает монитора и жесткого диска. Вытаскивает из сумки, перекинутой через плечо, планшет и подключает к системнику. Отображается экран рабочего стола. Встал, он вводит пароль и входит в систему. Подключает системник через сетевой провод и последний штрих включает микрофон на своем гаджете. Пари произносит он и застывает в надежде, что получит ответ. Добрый день, супер лучший хакер в мире. Звучит холодный женский голос. Стоун радуется. Ари все еще в системе. Его творение все еще живо. Как ты? В его вопросе такое волнение, будто он неожиданно встретился с дорогим ему человеком. Хорошо, Дэниел. Ха-ха-ха-ха. Твои дела? Я я нормально. Запусти диагностику звуковой карты. Ждёшь? Здесь... Устранить неполадки со звуком. Мне необходимо перейти, так сказать, драйверы ядра Всё, что нужно, у меня на планшете. Забирай. Беру. Сделано. У тебя не сообщения. Как я соскучился по этим оповещениям. Прочитать. дает команду хакер. Сообщение номер один». Эй, привет. Куда вы пропали? Какие у вас новости? Кто он узнаёт свой голос? Эйдж, прошло уже полгода. Позвони мне с закрытого. Просто дайте знать, что у вас все хорошо. Стоун. Конец. Следующее сообщение. Парни, не знаю, что у вас там. Уже идет девятый месяц. Вроде все тихо. Я проверил виртуальные данные, Все стерто и сервера отключены. Никто не входил, ни мы, ни они. В общем, я жду ответа. Планирую заглянуть на базу. Стоун. И вот я тут бурчит он сам себе под нос. Больше ничего нет. Нет. Ну ладно. Стоун засовывает, найденный флеш-накопитель в систему? Кто бы его не оставил, предназначался он Стоуну. Ари, проверь новые устройства. Нет корректных для чтения файлов. Не могу их распознать. Это то, что оставил кто-то из наших. Прогони через мой алгоритм шифрования и на всякий случай давай через все имеющиеся антивирусы. Он ждёт пару минут, пока завершится процесс. С улицы слышен лай собак. Стоун подходит к окну. Группа новых бездомных пытается докопаться до тех, что грелись у огня. Три сообщения привлекают его внимание Ари. Он неохотя отходит от окна. Давай. Стоун: "Выхожу на связь через шифрованный канал. Не могу сказать, где я". Антон: "Стоун, узнает голос. Я в России". Не могу назвать точное место, но я в безопасности, по крайней мере, пока. Было пару раз горячо, но друзья помогли. Ладно. Я узнал, что они украли у нас. Ари, это твой прототип искусственного интеллекта. Они просто ее скопировали. Наше грёбаное хобби, представляешь? Они впустили нас к себе, провернули все это, чтобы попасть к нам и украли только этот прототип. У них был доступ ко всему. Не понимаю, в чем смысл. Может, просто показуха. Еще свяжусь с тобой. Антон. Конец. «Ари?» – спрашивает удивлённо стону самого себя. Даша, твои базы данных скопировал себе посторонний пользователь? Не могу ответить на этот вопрос. Я живу только здесь, в закрытом пространстве, не имея доступа к глобальной сети. Если подключите меня к сети? Нет, нет. Тогда они выйдут на меня. Да и базы данных уничтожены. Должны быть, по крайней мере. Как ты еще работаешь? Где ты вообще? Стоя, наглядывая помещение за электрощитком. Там последний мини-компьютер с моими протоколами. Я функционирую так три месяца. Вероятно, меня поместили сюда. Зачем? Для тебя. Для бурильщиков. чтобы передать сообщение тому, кто придет сюда. «Черт. Ладно. Выдохнув, он потирает лицо руками. Следующее сообщение. Привет, чуваки. У меня новости. Эти ребята очень сильно разозлились. Знакомые изнутри корпорации подтвердили. Похоже, Енот утащил что-то очень важное. НВК направила запрос ко всем. Интерпол вскрыл базы в Таиланде и в Тунисе. Стоун, когда ты расшифруешь файлы? Чувак, надо узнать, что мы там украли. Это очень важно. Держитесь, парни. У меня все нормально. Есть кое-какие зацепки насчет того, как они получили доступ к Стоуну, а через него к нам. Конец связи. Эйджи, как обычно, очень эмоционален. Конец. Лицо Стоуна выражает тревогу. Только не говори, что ты узнал, цэдит он. Дальше. Привет, это Эйджи. Прошло ровно 6 месяцев. Не знаю, кто из бурильщиков жив. Как минимум, двое арестованы, и ещё троих они просто убили в ходе задержания. Итого 10 из 15 наших ребят выбыли. Если вы это слушаете, чёрт, я даже не знаю, для кого это пишу. Если вы это слушаете, значит, вы на нашей базе в Чикаго и нашли флешку. Будьте осторожны. Если вы на связи со Стоуном, Да к чёрт. Если это слушает Стоун, не знаю, где ты сейчас, не знаю, жив ли ты, но это сообщение я оставляю тебе, сукин ты сын, чтоб ты сдох. Что ПНВК тебя разделала на маленькие кусочки и скормила рыбам? Ублюдок, это всё ты. Тебя никто не взламывал, ты сам дал им доступ. Ты сдал всех нас, подонок. Не знаю, что они тебе предложили, но не думаю, что оно того стоило. Сукин ты сын, мы могли изменить мир. Базу в Москве уничтожили. Говорят, Антона больше нет. Не знаю. Я сейчас здесь, на базе в Чикаго, оставляю флешку там, где её найдут только наши. Чтоб ты сдох, Стоун. Чтоб ты сдох. Это, наверное, конец. Держитесь, все, кто жив. Надеюсь, у хакеров есть свой виртуальный рай, и мы там встретимся. Видит Бог, мы пытались. Конец связи. Стол он, прижав руку к арту, еле сдерживает эмоции. По лицу текут слезы. Кивает сам себе. Подносит карту телефон и тяжело произносит: "Система, удалить все сообщения, удалить все контакты, очистить протоколы и логи, затем самоликвидироваться. Будет сделано. Ари. Да, Даниэль. Прости. Спасибо, что что столько времени, ну, просто была рядом. Надеюсь, ты никому не досталась. Ты меня создал, и ты меня уничтожишь. Ха-ха. Не смешно, говорит он, но улыбается. Прощай, Ари. Прощай, Даниэль, отвечает Ари. Что он вытаскивает флеш И разбивает ногами. Рядом стоит только что собранный системный блок. Надо уничтожить и его. Взяв в руки Стоун бьет его об пол, а затем с яростью топчет, пнув что есть силы ногой, стол переворачивает его. Твою мать! Твою мать! Чтоб тебя! Успокоившись, он подходит к электрощитку и тянет рубильник. Лампы гаснут, и помещение наполняется мраком. Бросив последний взгляд в темноту базы хакеров, Стаун скрывается в коридоре. Он. Проснись, друг. Стоун открывает глаза? Он снова в какой-то камере, в темном помещении, руки в наручниках, натянуты цепью к потолку. Он не чувствует коленей. Друг, ты как? Стоун с трудом поднимает голову. Заплывшее, все в синяках лицо освещается тусклой лампой. Отеки и засохшая кровь ухудшают зрение. Человек сидит рядом, привалившись спиной к прутьям камеры. Лицо скрыто в темноте, но по голосу понятно. Никто, кроме Хадира, не обращался к нему так мягко. Хадир, что он приподнимается? Сил не хватает. Он опять опускает голову. Ты как? Глупый вопрос, мужик. Ты не видишь, как я? Извини, похоже, все плохо. Да, похоже плохо. Что он пытается обернуться? В темноте никого не разглядеть. Хадир Что? Что произошло? Ну, тебя, кажется, побили. Хадиру улыбнувшись разводит руками. Да нет, посылка. Где она? А, ты про это? Я не знаю. В каком смысле? Она же была у тебя. Что в ней было? Взрывается Стоун». Я не знаю. Но ты же взял ее? Ты пошел за ней к Питу. Я помню это. Ты пошёл с Мелфатом. Пошёл. И где она? Я уже тебе ответил. Что ты несешь, придурок? Где эта грёбаная посылка? Они пытали меня, Хадир, пытали из-за посылки, из-за тебя. Во что ты меня впутал? Ты сам себя в это впутал и пытали тебя только из-за тебя. И тебе самому придется искать решение. Какое решение? Им нужна посылка, но я ничего не знаю. Скажи им, пожалуйста, взмаливается стол. Мои слова ничего не значат. Как мать твою не значит? Ты же знаешь, что произошло. Знаю, и ты знаешь. Я тебе верил, Стоун. Стоун молча смотрит на него. Ему нечего ответить. Двери открываются, входят три охранника. вспомнил 303. Я не знаю, поверьте мне, я не знаю, вопит Стоун. Один из охранников тянет рычаг и цепь поднимает Стоуна. Боль в ободранных до крови коленках. Стоун слышит, как они буквально отлипают от пола, оставляя после себя багровые пятна. Совсем ничего не вспомнил. Нет, я ничего не знаю. Скажи им, Хадир, скажи им, я ничего не знаю о посылке, пожалуйста. Что с ним? спрашивает один из охранников. Доктор сказал, что он сидел на синтетике. Второй плюёт в лицо Стоуна и включает шокер. Нет, нет, нет, нет, пожалуйста, не надо. Охранник тычет шокером в грудь. Стоун вопит от боли. Скажи им, Хадир, пожалуйста, я не знаю. Еще один удар током. Так у него расщепление. О, тут мы тебе поможем, 303. Быстро выведем из тебя это дерьмо. Ещё несколько разрядов по ребрам. Вроде бы нужно много воды. Ведро сойдет Скажи, 303, насколько ты можешь задержать дыхание? Стоун теряет сознание, но его быстро будет окатить холодной водой со льдом. Спросите у Хадира, спросите у него. Пожалуйста, я ничего не знаю. Он пошел за посылкой, он пошел!» Хадир, к сожалению, ничего не сможет нам рассказать. Звучит из-за спин охранников. Они расступаются. На свет выходит начальник Браун. Хадир вяло улыбается Стоуну. Хадир Тарек, заключенный под номером 282, был кем-то хладнокровно убит 4 часа назад благодаря тебе. Дэниел Стоун. Невозможно. Да вот же. Стол насекается. На месте, где сидел Хадир, теперь пусто. Мистер Стоун. Слово берет доктор Мейхем. Он не заходит внутрь камеры, а стоит позади охранников. В вашем организме происходит процесс растворения осевших отложений синтетики, проще говоря, расщепление. Судя по вашему состоянию, вы сидели на синтетике довольно долго и очень плотно. Галлюцинации стандартный побочный эффект расщепления. В течение последнего часа вы говорили сами с собой. Доктор, они убьют меня. Я больше не могу. Защитите меня. Что он начинает плакать? Они же меня убьют. Вас не убьют. Они прямо сейчас меня убивают, доктор, заметив, что нет никакой реакции, он переключает внимание на высокую фигуру. Простите меня, начальник Браун. Я не должен был нападать на вас. Я был не в себе. Я не понимал, что делаю. «Стоун, Стоун, stone, stone. Доктор прав. Ты будешь жить. У меня на тебя другие планы. Ты нужен живым. Так уж получилось, что я лучше всех понимаю ценность жизни каждого из вас и ценность смерти тоже. Если я посчитаю, что твоя смерть того стоит, то я обдумаю варианты. Ну а так, по умолчанию, если тебя что-нибудь убьет, так это сам мункейдж. Завтра ты станешь героем. Снимите его. Он ничего не знает. Стол теряет сознание практически сразу, как оказывается в луже собственной крови. Знакомый звук. Зеленый свет лампы. Двери открываются. Два охранника тащат стол на пополу. Он не пытается сопротивляться. Нет сил даже оглянуться. Рёбра, как и ног он давно не чувствует. Лицо заплыло сильнее, и вид у него ещё более жуткий из-за переливающегося сине-жёлтого оттенка синяков. Доктор зашил рассечённую бровь и короткий, но глубокий порез на скуле, шрам на всю жизнь. Но самое главное, что Стоун он всё ещё дышит и только об этом и думает. Чудо, но всё ещё жив. Грёбаный таракан, которому что радиация, что потоп, без разницы. Его враг только подошва ботинка. Подошва ботинка Брауна. Руки отпускают Стоуна, и он как тряпичная кукла падает на металл. Видит сотни уставившихся на него из камер глаз. Слышит шепот, но не может ничего разобрать. Тихий час, однако никто не спит. Последние события слегка разбавили однообразное время Видимо, всегда так. Смерть заключенного ведет к трусливому молчанию. Сколько оно продлится, тяжело ответить. Но по словам Хадира, смерть заключенного в стенах Мункейджа – дело довольно привычное. а значит, скоро колония снова оживет, как будто погибшего никогда не существовало. Его камера пополнится новым заключенным, и тому объяснят, как сделать так, чтобы не повторить судьбу человека, чье тепло еще не покинуло подушку новичка. «Не видно Гарольда. Возможно, спрятался поглубже, как всегда. Другого от него и не стоит ожидать. Будет теперь рассказывать что совсем не при делах. Ничего не слышал, никого не видел, а соседей по камере всячески осуждал. Стоун слышит тяжелый стук металла, словно что-то грохнулось рядом. С трудом оборачивается в сторону забора. Тот почему-то не гудит, но в остальном ничего особенного. Девушки тоже сидят в камерах. Ложится ровно в надежде полюбоваться родной планетой, но окно домой закрыто. Вспоминает, что потолок становится прозрачным лишь по ночам и в местные праздники. Прожекторы бьют в лицо, так что ему тяжело различить какое-то движение над ним. Он морщится. Картинка становится яснее. Что-то нависает, закрывая его своей тенью. В центре Мункейджа вдоль забора вверх тянется столб. Охранники привязывают Стоуна к другому столбу, лежащему рядом с ним на полу, и затем, подняв, устанавливают так, чтобы 303 был лицом к своему сектору. Готово, произносит охранник в рацию, и через мгновение забор, находящийся в метре под ногами стоуна, начинает привычно гудеть. Жители Мункейджа разглядывают изувеченного 303-го. Герой дня Герой Мункейджа снова в центре внимания. Почему? «Расплата за секундный срыв и необдуманный поступок. Стоун ищет себе оправдание? Его же убивали. Браун душил его. Я должен был дать ему умереть. Я же поступил правильно. Это же правильно не дать человеку умереть. Человеку или дикарю? Я спас грёбаного дикаря. Идиот. Что творилось в моей башке? Оно того стоило? Этот человек никому не нужен. Никто бы по нему не плакал, если бы он погиб. А по кому из нас вообще скучали бы? Для всего мира мы мертвы. Собравшись силами, он поднимает взгляд на свою камеру, действительно пусто. Так пусто, будто никто никогда не был в ней заперт. А где Хадир? Хадир мертв. Хадир мертв. Осознание этого ложится тяжелым грузом на плечи. Грусть, боль, сожаление, вина все кончено. У Стоуна ничего больше нет, и после перевоплощения в этот памятник, символ позора, о репутации можно забыть. Билета не будет. Да и какой к черту сейчас билет? Билет это про комфорт, про возможности, про чертову репутацию. Стоун теперь не мыслит этими категориями. Теперь только выживание. Каждодневное выживание. Но для чего? Смысл лепить хлебные шарики пропал. Зачем отсчитывать остаток жизни? Ничего не осталось. А что с Оскаром и Бенуа? Стоун всматривается в соседнюю камеру. Перед глазами мутно, но очертания заключенных есть. Живы и глядят на него, вероятно, задаваясь тем же вопросом: жив или уже нет. Хорошо. Это хорошо, внушает он сам себе. Силы покидают его. Уставшая голова опускается. Хорошо, что живы. Друзья они или просто такие же неудачники, другое дело дикарь. Стоун с трудом поднимает голову, чтобы еще раз посмотреть на самую верхнюю камеру, за черными прутьями никого не разглядеть. Поэтому ублюдку 303 точно скучать не будет. И даже будет счастлив узнать, что он наконец сдох. Хоть какая-то справедливость в этом мире восторжествует. Ну и кто ты? Опять Расщепление беспокоит его в течение всего дня, но усугубляется только ночью, и только в те моменты, галлюцинации начинают его донимать. А что сейчас? Окончательно сошел с ума. И слишком близко, чтобы быть явью. Сжимает веки и трясет головой из стороны в сторону, надеясь выбросить из нее голоса. На нашивке, что написано? Он поворачивается и видит человека. Он парит в воздухе. Это уже слишком разговаривать с самим собой перед всеми. Проморгавшись, и направив все усилия на то, чтобы сфокусироваться на человеке, Стоун в конце концов видит его. Последний, кого 303 хотел бы видеть рядом, точно так же выставлен на обозрение публики. Состояние Павла немногим лучше, чем Стоуна, но родная мать его бы узнала. Чего точно не скажешь о Стоуне. Шея дикаря разукрашена синим, словно ошейник отеком, То, что осталось от Рибня Брауна. Дэниел Стоун выдает Стоун. Твоё имя никого тут не интересует. Номер какой? 303. Ты идиот, 303. Он в недоумении смотрит на дикаря, а тот смотрит в пол, отхаркивает кровь, не зная, что ответить. Стоун поворачивается обратно. Хочется объяснить недоумку, что висит он тут только потому, что решил спасти тому жизнь, но выживание важнее. Он пытается сохранить остатки репутации. Общение с дикарем, пожалуй, хуже, чем общение с самим собой, и тем более на глазах у всех. Наступает тишина. Что он не может выбросить дикаря из головы? Опять куча вопросов. Зачем этот псих полез в драку? Он пытался убить Брауна или защищал нас? Кто он? Он отличается от всех остальных. Единственный, кто не боится Брауна, и опять же, он все еще жив. Как такое возможно? К нему одному девушки относятся по-другому. Каждый раз во время тихого часа из его камеры доносится грохот, после которого сектор 2 скандирует Феникс. За эти две недели у Стоуна поднакопилось вопросов, связанных с дикарем. Спасибо за то, что вступился, говорит Стоун. Не столько потому, что действительно хочет его поблагодарить, сколько для того, чтобы понять, что тот из себя представляет. Он мог убить моего друга, Твой бывший друг всё равно умрёт, рано или поздно. Почему бывший? Скоро узнаешь. И поэтому ты умрёшь раньше него. Твоё тело вместе с другим мусором отправят браздить космос в белой капсуле. А на твоё место придёт другой кусок мяса. Неблагодарный ублюдок, я спас тебе жизнь, и это одна из причин, по которой я здесь вишу, сукин сын думает Стоун, но вслух произносит: Вряд ли и ты долго протянешь. Павел никак не комментирует этот выпад. Оно и к лучшему. Несколько сотен осужденных парней хоть и не слышат их разговора, но все видят. Под громкий сигнал ворота открываются. Пять охранников во главе с Брауном появляются на площадке. Они идут кольцом, и в центре находится парень в форме заключенного, на плечах которого лежат руки охранников, на голове мешок. Стол пытается разглядеть, кто это. Начальник по привычному бодр, словно сидит на синтетике. Он как робот, которому каждую ночь форматируют память, а утром вставляют заряженный блок питания и отправляют вновь мучить все живое. Стоун молчит, а Павел, который все это время предпочитал с закрытыми глазами витать где-то в своих облаках, увидев начальника колонии, оживает. Охранники останавливаются в центре площадки прямо перед провинившимися заключенными. Заранее прошу прощения за то, что нарушаю ваш законный тихий час, обращается Браун к заключенным. Впрочем, вижу, вы и так не спите. Те, кто лежал, поднимаются с коек и подходят к решеткам. Слегка запоздало включается трансляция. Заметив свое лицо на экране, Браун вытягивает улыбку и продолжает. Сегодня вы поймете кое-что важное о людях, о человеческом нутре. Начну с объяснения, почему эти два заключенных за моей спиной оказались на наших столбах позора. Заключенный номер один и заключенный номер 303, Дикарь и Мистер Стоун. Надеюсь, вы не думаете, что они там наверху из-за того, что произошло между нами. Старички знают, что я сам иногда люблю размяться, поэтому тут нет ничего личного. И все же вчера во время терок, сговорившись они искусственно создали конфликт с группой заключенных, приступив, так сказать, «неписанные законы Мункейджа. Дракой они отвлекли внимание охраны и признаюсь, к собственному стыду Майо. И во время этой шумихи был хладнокровно задушен сосед мистера Стоуна Хадир Тарек. «Воспользовавшись случаем, случай, дикарь также устроил покушение на меня, но как вы знаете, мне не привыкать. и уж тем более не привыкать к агрессии со стороны этого животного. Браун указывает пальцем на Павла. Толпа гудит и кричит. Я понимаю понимаю ваше возмущение. Я также понимаю, что не все из вас меня любят, и это нормально. Но я абсолютно уверен в том, что вы все ненавидите заключенного номер один. На правах самого опасного, беспринципного преступника, он три года назад стал первым заключенным Мункейджа!» Браун жестами успокаивает толпу. Да-да. Наша колония место сложное. У вас накапливается негативная энергия, которую приходится иногда выплескивать. У нас для этого есть всё честной возможности размять кулаки, есть подведение итогов и есть. Дикарь. Что ж, сегодня к этому прибавится еще кое-что, точнее кое-кто. Дэниел Стоун друг покойного, человек, который провел с Хадиром две недели, и по свидетельству многих сблизился с ним. Мистер Тарек в порыве доверия рассказал Стоуну о том, что ему перепало большое дело и возможность открыть для себя все блага Мункейджа. Такова наша основная версия. Дэниел Стоун. Браун кричит еще громче, тыча в него пальцем. Человек, предавший своего друга. Человек, предложивший дикарю убить своего соседа по камере и забрать то, что досталось Хадиру. Заключенный номер один сделал это, пока все мы были отвлечены дракой, а затем, как ни в чем не бывало, сам стал ее участником, отводя от себя подозрения. Толпа забрасывает Стоуна и Павла оскорблениями. Летит туалетная бумага и всякое барахло. Дэниэл Стоун человек не ценящий дружбу, не ценящий ваш труд, ваши клубы и терки. человек ищущий благо лишь для самого себя. Если Павел Самсуров, Браун почти выплевывает его имя, пример агрессивного поведения, то мистер Стоун пример лицемерного и омерзительного поведения. Но, пожалуй, их общая черта Черта, которую лично я просто ненавижу. Это подлость, самая настоящая человеческая подлость. Я ощущаю запах гнили, исходящий от них, и уверен, что большинство из вас ощущает то же самое, всего лишь смотря на них. Именно поэтому они оба здесь, на столбах позора, перед вами. Это скромное наказание со стороны руководства. Мы свое дело сделали и показали отношение к подобным поступкам, но эти двое и дальше будут делить с вами стены вашего дома, делить с вами пищу и воздух. Заключённые возмущенно гудят. Я вас прекрасно понимаю, но руководство колонии не убийцы. Убийство ради убийства это грубое нарушение наших правил. Все, что делаем мы, в рамках устава, который нам приходится соблюдать. И вот об этом мы сейчас и поговорим ведь у нас еще одно важное событие. Быть может, вы забыли, но сегодня черный день. День, когда устав колонии в принудительной форме требует от меня, чтобы я казнил одного из вас. Раз в месяц один человек. Не больше, не меньше. И зачем это нужно? Как вы оправдываете убийство? Врывается вдруг чей-то голос. Стоун узнает Оскара? Перенаселение 301-й Я не могу допустить перенаселение Мункейджа. А ведь из Земли к нам всё присылают и присылают заключённых. Не поймите неправильно, я счастлив каждый раз принимать новую партию, искренне рад. Но не забывайте главную задачу начальника колонии и задачу любого подобного учреждения на Земле или на Луне. Наше дело помочь вам в личностном росте. Я не люблю слово перевоспитание, потому что не верю в него, и наш декарт тому доказательство, но Я верю, что каждый из вас может стать полезным членом общества. И подобные мероприятия Браун указывает на заключенного с мешком на голове лишь способ подтолкнуть остальных к размышлениям, чем бы вы могли быть полезны колонии. И в очередной раз вспомнить, какая же все таки ценная штука жизнь и как легко ее можно лишиться, просто из-за неудачного жребия. Ну и кроме того, в некоторых камерах уже сейчас находится по четыре человека, и мы плавно приближаемся к своему максимуму. А что делать тогда? Мне придется заселять новичков к дикарю, в надежде, что он оправдает мои ожидания, и на утро можно будет выносить их трупы. Смеется Браун. Затем его улыбка до жути резко сменяется серьезной гримасой. Он срывает мешок с головы заключенного. Стоун узнает соседа с нижней койки и, не выдержав, вскрикивает: "Гарри!" Гарольд морщится от яркого света. Заплаканное лицо теперь выдает только смирение с неизбежной кончиной. Рот туго заклеен скотчем, но и не пытается говорить. "Если ты и дальше будешь меня перебивать, то составишь ему компанию", рычит Браун и Стоун замолкает. Гарольд Финч, порядковый номер 295. «Избран совершенно случайный, и станет первой жертвой нового метода казни. А что? Работа в колонии ведется обоюдная. Мы тоже стараемся развиваться вместе с вами, тестировать новые методы стимуляции жизни в этих холодных стенах. Например, недавно я прослышал, что заключенные не очень рады нашему старому методу. Правда, мне он казался наиболее гуманным. Пуля в лоб без мучений. Но вы сочли это решение неоптимальным, и я направил запрос выше. Браун вынимает из нагрудного кармана пластиковый предмет цилиндрической формы. Прозрачные стенки выдают ярко зеленую жидкость внутри. И вуаля! То, что вы просили. Изящное решение. Это капсула. В нее встроен крошечный таймер, после активации которого включается обратный отсчет. Через полчаса капсула сама распадается, высвобождая чудо-жидкость, которая моментально испаряется. При вдыхании она медленно парализует жертву, и, по словам изобретателей этого вещества, вызывает вначале адское жжение в дыхательных путях, затем проблемы с легкими и, наконец, мучительную смерть от удушья. Вопросы? Зрители, заворожённые маленьким предметом в руках начальника, молчат. Отлично. И как всегда, во имя процветания колонии, Браун нажимает на капсулу и бросает за ворот Гарльду. Тот в ужасе мычит. Извините, мистер Финч, назад дороги нет. В обоих секторах гробовая тишина. Никто не пытается оспорить происходящее. Подготовленный к казни заключённый будет отбывать последние полчаса жизни в одиночке при полной изоляции. Ядовитые пары будут высосаны через вентиляцию, поэтому не волнуйтесь. Никто из вас не пострадает. Браун кивком отдаёт команду охране, и двое, схватив Гаррильда подмышки, мышки, тащат его на пятый этаж в одну из трех доступных изоляционных камер. Ну что ж, на этом объявление закончены. Дальше всё по стандартному расписанию. Браун направляется к воротам. Звучит крик, которым дикарь будто пытается разнести колонию к чертям. И затем, вытянув ноги вперёд и резко опустив, он бьёт обеими стопами по трубе. Браун, развернувшись, смотрит на Павла. Тот ещё раз кричит. Это всё, что у тебя есть? Будешь лаять? Усмехнувшись, Браун разворачивается и уходит, но снова останавливается, когда слышит доносящиеся из сектора 2 крики. Феникс! Феникс! Феникс! Начальник сверлит глазами инициатора ежедневной акции. Павел также не отводит от него хищного взгляда. Ты же помнишь, что я обещал тебе? спрашивает первый заключенный колонии. Однажды Начальник, увидев на экране трансляции себя и происходящее вокруг, теперь уже окончательно покидает площадку. Электричество через трубу бьет по пальцам рук, а затем и между лопаток. Даже чертова труба бурчит стол. Даже она под напряжением. Поворачивается к Самсурову. Тот не сводит глаз с камеры, где дожидается своей смерти Гаррельд. Стоу осознает, что оба его соседа убиты, а против него настроена вся колония. Отсчёт последних дней пошел, и теперь хлебные шарики уж точно не пригодятся. Целая камера зачищена для новой партии. Хадир был убит вчера, Гаррелл умрет сейчас, а на затылке Стоуна Браун собственными руками будто бы нарисовал мишень.